Глава 2. Мы вышли на орбиту Колгофы. Пробудившись от криосна, команда направилась к кьют-компании завтракать, воспользовавшись внутренними скоростными лифтами. Собрались все, даже тринтинян с Воркиреем. Последний опять присосался к хитроумному агрегату из колб реторт и спиральных трубок, как недавно на Ялустонии. Тринтинян в криосон не ложился, но выглядел ничуть не хуже, чем раньше. У него, по словам Чайлда, Имелись какие-то специфические требования к подключению оборудования? Если коротко, стандартной капсулы ему не годились. Ну- как делишки? поинтересовался Чайлд, дружески обнимая меня за плечи. Поскудным, как я и ожидал по твоим рассказам. Я отвечал с запинкой, требовалась целая вечность, чтобы слова сформировались в том уголке мозга, который управляет языком. Голова до сих пор кружится. Ладно, это мы быстро поправим. Трентиня мог синтезировать состав для восстановления нервных функций. "Я прав, доктор". Ко мне обернулась прекрасная в своей неподвижности серебряная маска. "Меня несколько не затруднит, мой дорогой друг". "Спасибо". Я постарался распрямиться. В голове забродили смутные воспоминания о дерзких кибернетических опытах, которые, собственно, и обеспечили Трентиняну дурную славу. От мысли, что он запустит в меня свои крохотные гнусные машинки, по спине поползли мурашки. "Пожалуй, пока обойдусь. Надеюсь, не обидитесь". Не чуть, уверяю вас, Тринтинен указал на пустовавший стул. Присаживайтесь, присоединяйтесь к нашей беседе. Что довольно любопытно, мы обсуждаем сновидение, посещавшее каждого из нас по дороге сюда. Сновидение? переспросил я. А я-то решил, что они только меня днямили, так я не одинок. Нет, не одинок, откликнулась Хертц. Мне во сне ощутилось на Луне, по-моему, на той, что у Земли. Всё пыталось влезть в это проклятое инопланетное здание, а долбаная штука не переставала меня убивать. Я возрождалась и лезла внутрь снова и снова. Мне снилось то же самое, удивлённо проговорил я. А ещё снилось, будто я попал внутрь чего-то вроде, я прервался, подыскивая нужное слово, вроде подземной гробницы. Помню, меня гонял по коридору громадный каменный шар, так и норовил раздавить. Хирц кинула: "Солнце шляпа, верно?" "Точно, он самый", я ухмыльнулся, оскалив зубы. "Я потерял мою шляпу, и почему-то было крайне важно её спасти". Селестина покосилась на меня со странным выражением лица, чем-то средним между холодной безразличием и откровенной враждебностью. Мне тоже снился такой сон. "И мне", Хирс громко фыркнула. Но я решила, что пропадай она пропадом эта шляпа. Уж простите, но с теми деньгами, которые нам платит Чайлд, купить новую всё равно что расплюнуть. Повисла пауза. Одна лишь Хирс, похоже, ничуть не стеснялась обсуждать щедрую плату, обещанную каждому из нас Чайлдом за участие в экспедиции. Даже вансы вношу уважение. А по возвращении на Елстон нам причиталось в 9 раз больше, причём с учётом инфляции за тот период, который займёт путешествие, по прикидкам Чайлда, от 60 до 80 лет. Щедром, что уж там говорить. Но, думаю, Чайлд догадывался, что некоторые из нас примкнули бы к нему и без этого чрезвычайно приятного бонуса. Молчание нарушила Селестина. А 꾸бы вам тоже снились? спросила она у Хирц. Чтоб мне, да. Василько, специалист по проникновениям, словно вдруг вспомнив: "Кубы. Ты их помнишь, Ричард?" "Помню", подтвердил я и содрогнулся от воспоминания. В компании других людей я блуждал по кубическим комнатам, многие из которых и забиловали смертельными сюрпризами. Но вообще-то одна ловушка прикончила меня, нарезала на дольки, если нужны подробности. "Ну да, я бы предпочла умереть как-то иначе", Чайлд прокашлялся. "Полагаю, я должен извиниться за сны. Это наведённые нарративы". которыми я пичкал ваше сознание при засыпании и при пробуждении. Доктор Трентиньян ускользнул от меня, ха-ха. Нарративы переспросил я. Я собрал их из разных источников. Чел, что они способны подготовить вас к тому, что ожидает впереди. В смысле научить умирать пожутче? Уточнила Хирц. Нет, показать, что проблемы поддаются решению. Чайлд разнес кружки с сисенья черным кофе, как если бы нам предстояла не смертельно опасная вылазка, а всего-навсего туристическая прогулка средней сложности. Разумеется, содержание ваших снов ни в коей мере не отражает истинную картину внутри шпиля. Но разве вам не кажется, что эти сны помогли? Я прислушался к своим ощущениям. Честно говоря, нет. 13 часов спустя мы совершили посадку и принялись изучать скафандеры, выданные нам форкерием. Каждый армированный скафандер был напичкан всевозможными техническими устройствами, имел источник питания и обладал псевдоинтеллектом достаточным, чтобы обвести вокруг пальца араву кибернетиков. Он облегал тело, формируя бесшовную белую поверхность, из-за чего человек словно превращался в эту такую фигурку, вырезанную из мыла. Более того, скафандр быстро подстраивался под походку, направлял и предвосхищал твои движения, как опытный партнёр в танце. Фаркирей сообщил, что эти скафандры в состоянии поддерживать жизненосителя практически бесконечно, что они перерабатывают отходы жизнедеятельности в едва ли не идеальном замкнутом цикле и даже могут погрузить носителя в криосон. если возникнет такая необходимость. Они умели летать и защищали носителя от всех известных внешних угроз, от вакуума до чудовищного давления на океанском дне. Что насчёт оружия? спросила Селестина, когда все усвоили, как подчинять себе эти устройства. Оружие? недоуменно повторил Фаркери. Я слышала об этих скафандрах, капитан. Они располагают огневой мощью, которой хватит, чтобы испепелить небольшую гору. Чайлд поспешил вмешаться. Боюсь, никакого оружия не предусмотрено. Я попросил Фаркерея извлечь из скафандров все лишнее. И резаки тоже, кстати. Кроме того, хочу предупредить, что не стоит рассчитывать на усилители мышц, как в обычных скафандрах. Физическая сила принудительно ограничена. Не уверена, что поняла правильно. Вы сознательно лишаете нас многих возможностей? Вовсе нет. Я лишь пытаюсь соответствовать правилам, которые устанавливает шпиль. Оружие он внутрь не пропускает, сами убедитесь, как и любые предметы, способные нанести ему урон, скажем, плазменные резаки. Словно у нюхивает их и действует соответственно. Очень умная штука. Я пристально посмотрел на него. Это догадки или какие-то догадки? Аргаил успел многое разузнать. Думаю, нам нет смысла повторять ошибки его команды. Всё равно не понимаю, сказала Селестина, когда мы выбрались из шаттла и встали рядом точно группа мыльных статуэток. С какой стати нам соглашаться на условия этой штуковины? На корабле Фаркирея должны быть орудия, способные бить Царбиты. Ими мы бы запросто вскрыли шпиль. Верно, согласился Чайлд. И заодно уничтожили бы то, ради чего прилетели в такую даль. Я не предлагала стереть шпиль с поверхности Голгофы, имела в виду рассечение с хирургической точностью. Ничего не выйдет, Селестина. Шпиль живое существо, или машина с интеллектом, намного опережающим всё, с чем мы до сих пор сталкивались. Он не потерпит агрессии применительно к себе. Аргейл в этом удостоверился. И потом, если допустить, что спиль уязвим для орбитального залпа, а мы не знаем, так ли это. Удар с орбиты уничтожит всё внутри. То есть экспедиция окажется напрасной. Но идти туда без оружия? Кто сказал, что мы будем безрушными? Чайлд постучал себя по визору шлема. У нас есть наши мозги. Вот почему я собрал именно такую компанию. Зайти речь о грубой силе, мне не пришлось бы обшаривать весь Йеллоустон в поисках столь могучих мозгов, как ваши. Тут подала голос Хертц. Её можно было узнать по менее объёмному, чем другие, скафандру. Ты бы лучше болтал поменьше. Фаркери, мы на связи, произнёс Чейлд. Почти добрались. Спустите нас в пределах 2 км от основания шпиля, остальной путь преодолеем пешком. Капитан подчинился и повёл караван скафандра вниз. Сначала перемещение по планете он управлял с семью скафандрами, но теперь каждый обрёл свободу и мог передвигаться самостоятельно. Сквозь многочисленные армированные и прочие слои скафандра Я ощущал грубую поверхность планеты под подошвами башмаков. Скинул облепленную перчаткой руку и поймал легкий бриз, пронзавший тонкую атмосферу Голгофы. Тактильные ощущения транслировались безошибочно, и попытку шагнуть вперед скафандр подхватил столь уверенно, что ни на миг не возникло ощущение чужой помощи. Видимость была отличная. Скафандр проецировал изображение извне на тыльную сторону визора, не вынуждая раздраженно щуриться. Полоса верхней части экрана отображала картинку на все 360 градусов, и я мог увеличить любой её фрагмент, почти не задумываясь над тем, как это сделать. Различные датчики и шкалы, сонар, радар, температура, гравиметрия выводились для отображения с той же лёгкостью. Глядя вниз, я мог попросить Scafander вырезать меня из картинки, и получалось, что я как бы смотрю на ландшафт вокруг без телесна. По дороге к Шпилю Scafander помечал подсветкой различные объекты. Неоновые кружева вспыхивали То возле причудливого нагромождения камней, то над затейливыми изгибами местности. После нескольких минут пути эта игра света меня утомила, и я отрегулировал чувствительность скафандра до уровня, который сам посчитал приемлемым, чтобы он не проявлял чрезмерной бдительности, но и в спячку не впадал. Наш отряд возглавляли теперь двое. К Фаркерию присоединился Чайлд. Их было трудно различить, но мой скафандр частично стёр мыльные коконы вокруг тел, и потомo казалось, что эти двое шагают по тяжёлой планете. без всякой защиты, не считая призрачной второй кожи. Оборачиваясь ко мне, они, естественно, наблюдали ту же оптическую иллюзию. Тринтинян вышагивал чуть позади, перемещаясь с той автоматоподобной одеревенелостью, к которой я постепенно начинал привыкать. За ним шла Селестина, а я следовал за нею по пятам. Замыкала группу Хирц, маленькая, смертоносная, и, как я усвоил, познакомившись с ней поближе, ничуть не похожая на тех немногих детей, которые встречались мне ранее. А впереди, вырастая все выше, воздвигалась та штука, которую мы прилетели покорять. Конечно, она была видна задолго до того, как мы выступили в путь. В конце концов, это дура в четверть километра высотой. Но, мне кажется, мы все постарались отрешиться, вычеркнуть ее из восприятия до тех пор, пока не приблизимся. Лишь теперь, когда наши ментальные щиты опустились, мы позволили себе принять во внимание факт существования гигантской конструкции. Огромная, безмолвная, она заслоняла с собой небо. Во многом она соответствовала тем картинкам, которые нам показывал Child, разве что выглядела куда более массивной, если угодно, более весумой и реальной. До её основания оставалось метров 200, но средняя часть, то самое лампаобразное навершие, уже как будто нависало над нами, грозя вот-вот обрушиться и раздавить в лепёшку. Это впечатление усугублялось редкими высотными облаками, что пролетали над конструкцией, гнимые радиоактивными воздушными потоками Голгофы. Вообще конструкция выглядела так, словно готова обвалиться. Стоило мне осмыслить, сколь она велика, сколь древне это сооружение и сколь оно опасно для мелочи вроде нас, сама мысль о том, чтобы проникнуть внутрь и подняться наверх, стала подозрительно смахивать на безумную фантазию. Но голос рассудка вовремя напомнил, что именно такого эффекта, скорее всего, добивались неведомые создатели шпиля. Поэтому следующий шаг к основанию сооружения достался чуточку легче. "Что ж", проговорила Селестина. Мы, похоже, отыскали Аргайла. Чайлд кивнул. Ага, то, что осталось от бедняги. К тому времени мы успели найти несколько конечностей, но его тело можно было признать относительно целым. Внутри шпиля он лишился ноги и всё-таки смог выбраться наружу прежде, чем его умортили удушье и потеря крови. Вон там, умирая, он делил сознаниями с зондом Чайлда, который наконец-то соизволил появиться из укрытия. Быть может, на грани смерти несчастному капитану привиделся благой стальной ангел. Сохранился он не очень хорошо. На Голгофе не было ни бактерий, ни относительно жаркого климата, зато налетали яростные песчаные бури, а потому слой песка то покрывал тело в скафандре, то отползал, унося с собой элементы снаряжения. Если коротко, то скафандр Аргайла частично исчез, и в визоре шлема заяла трещина, обнажавшая череп. Кое-где к костяку еще цеплялись клочья, высушенные ветром кожи, но лица по ним было не восстановить. Чайлд с Оркерейм покосились на труп и прошли мимо. Атринтен опустился на колени и тщательно осмотрел тело. Рядом парила камера-дрон, принадлежавшая Ультра. Она снимала происходящее под разными углами, выдвигая многочисленные объективы. Что бы ни отняло его ногу, это было сделано чисто. И зрюк-доктор аккуратно отодвигая обшмётки скафандра и обнажая культю. Видите, кости и мышцы разрезаны в одной и той же плоскости. Не дать нельзя геометрический срез платонового тела. Я бы сказал, что был задействован лазер. Ну не наблюдаю никаких признаков прижигания. На мой взгляд, такой чистый срез даёт ещё водяная струя под высоким давлением или небыкновенно острое лезвие. Всё это замечательно, Док, Хирц присела рядом с Трентиньяном. Спурим, больно было до хринения. Не обязательно. Степень боли во многом зависит от способа, которым разъединяют нервные окончания. В данном случае, мне кажется, шок не был основной причиной смерти. Доктор Трентиньен провёл пальцами по красной полоске ткани чуть выше культи. О кровотечении, судя по всему, оказалось не таким сильным, как следовало ожидать, без прижигания раны. Вероятно, это жгут извлечённый из аптечки скофандра. В той же аптечке наверняка нашлось и обезболивающее. Ну, лекарства его не спасли, заметил Чайлд. "Но очевидно", согласился Трентинен и выпрямился. Почему-то его движение заставило меня вспомнить ленту эскалатора. "Но мы должны заключить, что его состояние с учётом полученных увечий было поразительно стабильным. И если смотреть по вертикали, кровавый шпиль толщиной был всего в несколько десятков метров, причём прямо под лампообразным навершием заметно сужался. Правда, нижняя его часть была значительно шире, как у шахматных фигур, и образовывала могучее основание. Диаметр этого цоколя, если можно его так назвать, составлял не меньше полусотни метров, пятую часть высоты сооружения. Издалека казалось, что шпиль прочно опирается на основание, ведь массивный обелиск по всем законам физики требовал надёжного якоря на земле. На самом деле всё обстояло иначе. Основание шпиля вовсе не касалось поверхности Голгофы, парило над ней, и расстояние между ним и землёй достигало 5 или 6 метров. Всё выглядело так, будто кто-то возвёл сооружение на подпорках, потом выбил эти подпорки, и оно стало стоять вопреки ожиданиям и страхам. Мы уверенно подошли к границе тени и остановились. Никто не рвался стать первым человеком, вступившим под эту кумахину. Фаркирей позвал Чайлд. Слушаю. Запускай дрон, пусть проверит. Камера залетела под основание шпиля и начала двигаться кругами, неспешно увеличивая кривизну спирали. То и дело в основании ванзалис лазерные лучики, пару раз сама камера ударялась о неведомый материал и отскакивала. Фаркере бесстрастно следил за потоком данных, поступавших на его скафандер. Ну, не вытерпела Селестина. Какого дьявола эта хрень не падает? Фаркере осторожно шагнул под основание. Никаких палей. Ни тебе даже мельчайшего возмущения магнитосферы Голгофы, и локальный гравитационный вектор практически не меняется. Прежде, чем мы ударимся в бесплодные домыслы, замечу, что скрытых опор тоже нет. Селестина помолчала, а затем произнесла: "Хорошо. Давайте предположим, что шпиль невесом. Здесь есть воздух. Не то чтобы много, конечно, однако почему не допустить, что шпиль преимущественно полый, а значит, он вполне может летать как воздушный шар. Не пойдёт?" Фаркерэй разжал пальцы перчатки и поймал дрон, прилетевший к нему, точно тренированная пустелька. «Над нами явно цельная структура. Не могу определить массу, но сооружение блокирует космические излучения, и наши методы сканирования, по-видимому, бесполезны». «Фаркерэй прав», — подал голос Чайлд. «Но я понимаю, ваше нежелание соглашаться с ним Селестина. В текущей ситуации отрицание вполне логично». «Отрицание? Вы не хотите мириться с откровенной чужеродностью этого сооружения». Вы вам придётся уступить, как уступил я сам. Вот почувствовал, что готов, тогда и смирюсь. Селестина шагнула вперёд и присоединилась к Фаркирею под основанием шпиля. Посмотрела вверх, огляделась по сторонам. Она походила не столько на человека, рассматривающего картину, сколько на мышь, угодившую под тапок. Но я точно знал, о чём она думает. За четыре столетия путешествий по дальнему космосу людям попадались разве что намёки на существование чужого разума. Мы давно подозревали, что космос не пустует. что где-то кто-то в нём есть. Но с ходом времени эти подозрения утрачивали свою первоначальную остроту. Планета за планетой открывали нам разве что мимолётные проблески глубокой древности, когда существовали некие славные культуры, ныне обратившиеся в прах и пепел. Жанглюры образами безусловно были порождениями разума, но никто не доказал, что сами они разумны. К тому же, перемещаясь в далёком прошлом от звезды к звезде, сегодня они не располагали никакими технологиями, доступными для нашего понимания. Теистинные затворники были немногом лучше. Их разумы прятались в раковинах коконах преобразованного пространства времени. Люди никогда не видели их вживую, а о природе и намерениях этой культуры оставалось лишь догадываться, терзаясь объяснимыми опасениями. Кровавый же шпиль отличался от всего виденного ранее. Несмотря на свою чужеродность, несмотря на то, что он будто посмеивался над нашими нелепыми рассуждениями о том, Как надлежит вести себя в материи и гравитации, это явно было нечто искусственного происхождения. Кроме того, прибавил я мысленно. Если он ухитрился провисеть над поверхностью Голгофы до наших дней, крайне маловероятно, что прямо сейчас он вдруг решит свалиться нам на головы. Я переступил незримую границу, и остальные последовали моему примеру. По него ли задумаешься, что за существа его построили, сказал я. Может, у нас с ними похожие надежды и страхи, а может, они настолько далеки от нас, что мы восприняли бы их как богов. Да мне плевать на строителей, откликнулась Хертц. Я просто хочу узнать, как пробраться внутрь этой хреновины. Child, подкинешь идейку? Способ существует, проронил Child. Следом за ним мы собрались в тесном, безливом кружком под основанием, приблизительно посередине его. Отсюда стало видно, что прямо над нами располагается пятно, круг полнейшей тьмы на сером сумраке основания шпиля. Туда, не веря себе, произнесла Хертц. «Да, это единственный вход», — ответил Чайлд. «И единственный способ выбраться наружу живыми». «Скажи, Роланд», — вмешался я, — «как конкретно проникли шпиль Аргайл и его команда?» «Наверное, притащили какой-то помост или лесенку». «Я огляделся по сторонам. Если меня не подводит зрение, вокруг ничего такого не видно. Нам все равно не нужна лесенка с нашими-то скафандрами, Фаркерей». Ультранавт кивнул и подкинул вверх камеру дрон. Та подлетела к черному пятну и исчезла внутри. Несколько секунд ничего не происходило. Лишь посверкивал изнутри пятна алый огонёк. Затем камера вынырнула обратно и скользнула в ладонь Феркерея. Наверху есть помещение, сообщил капитан. Пол ровный, 20 м поперечнике. Расстояние до потолка позволяет выпрямиться во весь рост. Видно что-то вроде двери или люка, ведущего в глубь шпиля. Люк закрыт. Значит, опасность нам пока не грозит, спросил я. Опасно тут всё, сообщил Чайлд. Но Аргайл утверждал, что в первом зале чисто. Придётся поверить ему на слово. Там хватит места для нас всех, запросто, подтвердил Фаркерей. Почему-то я ждал какой-то церемонии, какого-то ритуала, даже таинства для посвящённых, хотя бы зловещих заклинаний, но мы лишь взмыли к основанию шпиля и юркнули в пятно, словно поставили дружно ноги на давно знакомый горный склон, нисколько не смущённые угрозами и ловушками, несомненно поджидавшими впереди. Помещение в точности соответствовало описанию Фаркирея. Было темно, но камера дрона давала слабую подсветку, а датчики наших скафандров темнота не была помехой. Они быстро сканировали помещение и вывели картинку на визоры шлемов. Пол казался металлическим. Тут и там на нём зияли щербины, а закруглённые грани отверстия того самого чёрного пятна, если смотреть снаружи, выглядели потёртыми от времени. Я наклонился, На ощупь сплав под ногами воспринимался одновременно твёрдым и податливым, словно был готов просесть, если на него как следует надавить. По визору бежали строчки отчёта, сообщавшей, что температура пола всего на 150 градусов выше абсолютного нуля. Химосенсор перчатки атропортавал, что пол состоит преимущественно из железа с скоплениями углерода, причём последние присутствуют в алотропных модификациях, неизвестных прибору. Ещё имелись признаки практически всех прочих изотопов в периодической таблице. Ну как ни странно, отсутствовало серебро. Впрочем, это были, так сказать, сугубо теоретические выводы. Когда хемосенсор попытался отщепнуть микроскопический фрагмент пола для более подробного анализа, результатом стала череда панических сообщений об ошибке, после чего датчик вырубился. Я попробовал узнать состояние собственного скафандра. Хемосенсор не реагировал. Починить, приказал я скафандру, и дал разрешение использовать для ремонта необходимые ресурсы. Что-то не так, Ричард. Поинтересовался Child. В скафандра повредил. Мелочно отвлекает. Похоже, шпилю не понравилась моя попытка взять образец. Эх, моя вина. Надо было предупредить вас заранее. У командира Гайла возникли те же проблемы. Ни соскоба взять, ни кусочка не вырезать. Считай это первым предупреждением. Очень любезность его стороны, проворчал я. Ты уж поосторожнее там, ладно? Child в общем канале распорядился отключить хемосенсоры. Мол, включите, когда я разрешу. Керс пробурчал ругательство, но остальные беспрекословно подчинились. Между тем я продолжал обозревать помещение и радовался этому обстоятельству, что попытка познакомиться со шпилем поближе не вызвала более резкой реакции. Стены, по-видимому, были из того же хитрого сплава, что и пол. Какие-то элементы обстановки отсутствовали, зато в метре от пола виднелась та самая дверь, о которой упоминал Фаркерей. К ней вели три широкие ступени. Ширину дверь была около метра. а в высоту примерно вдвое больше. Эй, погодите-ка, окликнула нас Хирц. Она стояла на коленях и прижимала ладонь к полу. Может, не стоит, сказал я. Меня уже наказали за то же самое. Я отключил эту херню. Не переживай. Тогда в чём дело? Да ты сам проверь. Хватит вопросами сыпать. Мы медленно опустились на колени и прикоснулись к полу. При прошлом прикосновении он ощущался холодным и мёртвым, как пол подземной гробницы. Но теперь всё вдруг переменилось. пол мелко вибрировал, как будто где-то поблизости сходил с ума мощный мотор или крутилась обезумевшая турбина, нарывая вырваться из удерживающих её креплений. Вибрация то усиливалась, то ослабевала, а приблизительно раз в 30 секунд настигало это ко крещендо, как если бы кто-то медленно делал крайне затяжной вдох. Оно живое, проговорила Хирц. Пару минут назад всё было иначе. Ну да, Хирц повернулась в мою сторону. Только теперь эта хрень проснулась. Она знает, что мы внутри